Рэйчел Кейн, Повелители стихий Книга первая. Злой ветер. Гром производит впечатление, но поражает молния. Марк Твен Выдержки из инструкций для начинающих владельцев джиннов опубликованы в 2002 году Ассоциацией жрецов. Ваш первый джин. Даруя вам право владения одним из принадлежащих Ассоциаций джиннов Жрецы тем самым признают вас лучшим из лучших в деле, которым вы занимаетесь, будь то управление погодой, огнем или землей. Вам надлежит принять эту великую честь и великую ответственность со смирением и отвагой. Джин представляет собой весьма ценное и действенное средство. Злоупотребление джинном или его специфическими возможностями будут караться по всей строгости законов ассоциации вплоть до смертной казни права и предписания. Используйте джина для наращивания собственных сил и возможностей, а также для получения консультаций по своей специальности. Проявляйте тщательную заботу и внимание, оберегая жилище джина, как правило, бутылку. Хотя ваш личный джин призван, по определению, хранить вам верность вплоть до вашей смерти или до тех пор, пока ассоциация не сочтет нужным вывести его из-под вашей опеки Тем не менее неправильный уход за джином является очень серьезным нарушением и влечет за собой соответствующие наказание. Во избежание несчастных случаев все джины должны содержаться в хрупких сосудах- смотри раздел особо секретно, с соблюдением надлежащих мер предосторожности. Категорически запрещено, Использовать джина при посторонних, предварительно не обеспечив ему невидимость или стандартную человеческую внешность. Побуждать джина к совершению аморальных или любых предосудительных действий трактуется как злоупотребление. Разбивается суд, в котором содержится ваш джин, при любых обстоятельствах. Особо секретно. Будучи переданным во владение своему хозяину, джин подчиняется лишь его приказам, за исключением ситуации, когда тот в интересах дела временно поручает управление джином другому жрецу. Джин не может самостоятельно разбить свой сосуд, но ему позволительно использовать обман для того, чтобы другие сделали это за него и таким образом освободили из заточения. Всегда помните о подобной возможности. Освобожденный джин представляет чрезвычайно серьезную опасность для всех нас. Никогда не просите у джина исполнения трех запретных желаний – вечной жизни, неограниченной власти и воскрешения мёртвых. Профессиональная этика. Со временем у вас может развиться чувство привязанности к вашему джину. Это нормальная, здоровая тенденция. Тем не менее, всегда помните – джин – магическое существо с практически неограниченными возможностями и сроком жизни – Это не человек. Его мотивы не всегда нам понятны. Никогда полностью не доверяйте джину. Техническая поддержка. И если по окончании начального обучающего периода у вас возникнут вопросы по поводу текущего управления джином, обращайтесь за помощью в нашу круглосуточную службу поддержки по телефону горячей линии. Квалифицированные специалисты всегда готовы обеспечить вам поддержку и защиту.